Эпилог. Спустя год. Рабочий день закончился. Петр Петрович резко отодвинул от себя стопку бумаг, не желая больше углубляться в сложные вопросы. Лучше завтра, на свежую голову. Он устало потер глаза, шумно вздохнул и откинулся на высокую спинку кресла. Пора ехать домой. Хорошо бы дороги оказались свободными и не пришлось бы торчать в пробках. Его ждет Люба. Любимая Люба. Она обещала наколдовать вкусный ужин А значит, сегодня они засидятся допоздна за столом, разговаривая обо всем на свете. И душа будет петь от счастья. И он опять станет вспоминать их первую встречу. Неужели они могли разминуться? Вот не пошел бы он тогда в магический салон? Нет. Стоит подумать об этом, как сразу портится настроение. Как же он ее любит. Да, они будут есть салат, картошку, мясо, пить вино. И черная кошка Чара, конечно, начнет фыркать и крутиться под ногами. Ревнует хозяйку. Шурыгин довольно улыбнулся. Отправив ручку в красивую полированную подставку, он поднялся. И тут раздался торопливый стук, не требующий ответа. Дверь распахнулась, и в кабинет вплыли Полина, Оля, Катюшка и их драгоценные мужья. Петр Петрович на всякий случай нахмурился, так как визит был неожиданный, а от своей молодежи он ожидал чего угодно. Но, скользнув взглядом по округлившимся дочерям, он размяк, точно булочка, которую окунули в молоко, и опять улыбнулся. Скоро у него появятся внуки. Как же долго он ждал. «Пацаны! Хорошо бы родились пацаны! Ну или два мальчика и одна девочка!» «Здравствуйте, Петр Петрович!» – приваливаясь к шкафу, поприветствовал Андрей. «А мы шли мимо и решили заглянуть. Вдруг вы соскучились?» «У нас новости!» – весело бросил Никита. «Добрый вечер, папа!» – нарочно выделяя последнее слово с иронией произнес Егор. «Папа!» – скрипнул зубами Шурыгин. «Надрать бы кричит его уши и задницу за этого папу. Знает, что при Катюшке он не станет ругаться и пользуется ситуацией. Наглый доберман. «Очень рад вас видеть!» – радушно ответил Петр Петрович. «Да, у нас новости!» – подтвердила Полина, выходя на первый план. «Мы сегодня были на УЗИ и теперь знаем». Она выдержала паузу. «Какого цвета покупать распашонки?» «Ура! Скорей бы уже! А то я стала похожа на мыльный пузырь!» «Дорогой?» – обратилась она к мужу. «Ты не мог бы сам выносить и родить второго ребенка?» «Как скажешь, дорогая!» – развел руками Андрей. «Договорились!» Она подошла к кожаному диванчику и села. «Папа, у нас все чудесно, никаких проблем или осложнений нет!» – отсчитала Сюля за себя и сестер. «Не волнуйся!» «Ага!» кивнула Катюшка и посмотрела на Егора. Тот в ответ подмигнул. «Главное – это здоровье», – выдохнул Петр Петрович, не в силах опуститься в кресло. Неожиданное волнение и нервное напряжение сковали тело, и руки, ноги перестали слушаться. Его девочки совсем взрослые и скоро станут мамами. Удивительная штука жизнь. «И? Кого мы ждем?» – спросил он, приподнимая брови. «Девочку», – гордо ответила Полина и погладила живот. «Старались, как могли, Петр Петрович», – широко улыбнулся Андрей. «И у нас девочка», – Оля улыбнулась мягко, точно уже сейчас прижимала к груди малышку. «Мой отец на седьмом небе от счастья», – прокомментировал Никита. «Сказал, что вам непременно нужно встретиться и отметить это событие». «Конечно», – согласился Шурыгин. «Со старшим заметенным своим давним другом он виделся неделю назад, и они как раз спорили целый час, кого ожидать – внука или внучку». «Хм...» Пока что-то нет пацанов. Но Петр Петрович не унывал. Переведя взгляд на Катюшку, он замер, надеясь услышать волшебное слово мальчик: самолеты, машинки, ракеты, танки, солдатики, футбольный мяч. Сколько раз он представлял, как идет в магазин и покупает игрушки для настоящих парней, а потом возится на ковре с шустрыми внуками, играя в войнушку. Ну, протянула Катюшка, вжимая голову в плечи, еще не ясно. Не очень видно, бывает же такое. Шурыгин понял. Девочка. Просто всем известно, как он мечтает о внуке. Самолеты, машинки, ракеты, танки, солдатики, футбольный мяч. И младшая дочь не хочет его огорчать. Петр Петрович покосился на Кречетова. Он знал, какую многозначительную едкую усмешку получит в ответ. И пусть это из области фантастики, но наглый доберман специально расстарался и сотворил девчушку. «Поздравляю!» – не разочаровал Егор. «Шесть девчонок в семье!» О чем еще можно мечтать? Ладно, подумал Петр Петрович. Но потом-то точно три парня будут. Улыбнувшись, он одернул пиджак, деловито сел за стол, положил руки перед собой и вздохнул уже счастливо. Люблю я вас всех. Вы мои самые дорогие. И до того стало хорошо, что сердце защемило. Во сколько, говорят, жизнь только начинается? Сегодня. Сейчас. Папочка, и мы тебя любим. Петр Петрович, а мы-то вас как любим. Он расслабился, разомлил. Три внучки. Почти одновременно. Знай наших. А имена, конечно, он сам придумает. А то молодежь эта разгильдяи. Выберет что-нибудь не то. Марианну какую-нибудь или Жоржетту. Нет. Петр Петрович на всякий случай сдвинул брови. Этот момент он обязательно проконтролирует. Как же хорошо. Домой он приехал только к половине десятого. Окрыленный, взволнованный, сияющий. Припарковал машину, пересек двор и поднялся на лифте. Если Люба была дома, он не пользовался ключами. Нажимал кнопку звонка и терпеливо ждал ее шагов и брякания замка. Она всегда встречала его так, будто они не виделись долгих сто лет. Клала руки на плечи, прижимала, целовала. Браслеты позвякивали, кошка мяукала и по-прежнему казалось, что где-то ухает Филин. Но это ухало сердце. Его сердце. «Ты задержался!» Люба прильнула и тихонько коснулась губами его губ. Очень тебя ждала. Очень-очень. Извини, Петр Петрович вздохнул родной аромат полевых цветов. Девочки заехали. Как они? Все в порядке. Я по тебе соскучился. Он не хотел размыкать рук, отпускать ее. Пусть они еще немного вот так постоят, обнявшись, а уж потом настанет время ужина: с салатом, мясом, вином, разговорами. У нас будет ребенок шепнула Люба и, немного отстранившись, заглянув в его глаза, повторила. «У нас будет ребенок». Владельцу и президенту холдинга «Форт Экст», королю алкоголя Петру Петровичу Шурыгину понадобилось ровно минута на осознание этого восхитительного факта. Рука медленно опустилась вниз и замерла на пока еще плоском животе Любы. Радость подпрыгнула до небес. «У них будет ребенок! У них будет ребенок!» «Я люблю тебя!» «Я люблю тебя», — сбормотал он, растеряв другие слова, но они и не были нужны. «И я люблю тебя», — ответила Люба. Петр Петрович осторожно отвел от ее лица черные кудри и поцеловал в нос, щеки, губы. «Милая моя, милая моя, драгоценная». И вдруг ему почудился голос. «Откуда он взялся? Непонятно. Может, нервное напряжение сыграло свою роль или усталость? Ерунда». Шурыгин тряхнул головой и вновь положил ладонь на живот Любы. Эх, месяцы теперь потянутся. Когда же ребенок родится? Когда? Но голос не отпускал. Он настойчиво пробирался до сознания, игнорируя преграды. Мальчик! разобрал Пётр Петрович и удивленно обернулся. В коридоре кроме них никого не было. Тогда он посмотрел на кошку Чару, но та, не вмешиваясь в дела людские, Сидела на коврике и усердно облизывала лапу. «Мальчик!» — услышал Шурыгин вновь и, наконец-то, понял, кому принадлежит немолодой бархатный голос, всегда дарующий надежду. Этой женщине не обязательно находиться поблизости, чтобы видеть и знать, чтобы понимать и предчувствовать. Старая Рада, наверное, сейчас сидит за круглым столом, раскладывает карты, поглядывает на волшебный шар и улыбается. Да. Улыбается. Юлия Климова. Там сосны рисуют небо. Читала Светлана Сипунова.